Программы смешанного страхования Данные программы отличаются от программ накопительного страхования тем, что включают защиту от рисков смерти по любой причине. Так сравним программы накопительного страхования и смешанного страхования жизни. Смотрите таблицу 7, в файле «Дополнительные материалы». Как видно, смешанная страховка чуть дороже, чем накопительная. но зато включает страховую защиту, а не просто накопительные суммы. Но в эту программу, так же как и в программу чистого накопительного страхования, можно включить и риски смерти от несчастных случаев, от диагностирования критических заболеваний, травм и так далее. Страховая компания выплачивает вам страховую сумму, если произошла смерть, полная или частичная потеря трудоспособности, обнаружились критические заболевания и так далее. В случае же участия в программе накопительного страхования таких выплат не предусмотрено, если, конечно, вы дополнительно не введете защиту от таких рисков. Таким образом, по программе смешанного страхования вы получаете от страховой компании деньги в следующих случаях. Первое. При наступлении смерти застрахованного лица по любой причине, кроме случаев алкогольного, наркотического или токсического отравления. Обычно при наступлении смерти страховая сумма выплачивается в различных вариантах. Единовременно сразу после страхового случая, до истечения срока страхования с прекращением уплаты взносов по программе, после смерти 50% страховой суммы, а оставшаяся часть после окончания договора страхования со дня смерти и до истечения срока программы наследники указанные в полисе получают с определенной периодичностью процент страховой суммы. Второе, в случае наступления полной или частичной утраты трудоспособности, инвалидность, травма. но только в результате несчастного случая. Выплачиваемая страховая сумма будет зависеть от того, насколько вы утратите трудоспособность. В случае инвалидности первой группы вам будет выплачена страховая сумма в полном объеме, в остальных случаях – процент от страховой суммы. Третье. При диагностировании критических заболеваний – СПИД, рак и другое, вы тоже получаете выплату страховой суммы от компании, если этот риск включен в программу. Четвертое. Предложите и до срока окончания программы. В этом случае возможны два варианта. Либо вы получаете сумму единовременно, либо трансформируете программу смешанного страхования в пенсионную и получаете рентные выплаты в течение некоторого срока или пожизненно. В остальном программа смешанного страхования схожа с накопительной. Есть и возможность защиты взносов, и возможность выбора валюты страхования, срока страхования и так далее. Так что, на наш взгляд, оптимальным использованием страховых программ для обеспечения пенсионного периода является использование программ смешанного страхования с их последующим переводом в пенсионную программу с рентными платежами в течение определенного срока или пожизненно. Тогда вы получаете защиту от ряда рисков – смерть, несчастный случай, критические заболевания, а также гарантированную пенсию с определенного возраста. При заключении договора со страховой компанией и получении полиса необходимо сначала четко прояснить, что это будет за программа. Какие риски она включает? Смерть по любой причине, смерть от несчастного случая, полная или временная нетрудоспособность, критические заболевания и так далее. Каковы исключения для каждого риска? Например, не всегда получают страховую выплату в случае терактов и т.д. В том числе исключения для освобождения от уплаты взносов. Сюда же относятся те случаи, когда страховщик вправе отказать в выплате. Какова страховая сумма по каждому риску? Есть ли освобождение от уплаты страховых взносов на случай потери трудоспособности или нет? Что вы теряете, если досрочно расторгнете договор? Какова будет выкупная сумма, сумма которую вы получите, если вы расторгнете договор через год, либо через два, и так далее. Какую пенсию вы будете получать, пожизненную или нет? Будет ли гарантированный период в случае пожизненной пенсии? И сколько он будет составлять? Что случится, если вы не внесете вовремя очередной платеж по полису? Прекратит ли он свое действие? Это условия, которые обычно в полисе именуются условиями по льготному периоду? Иными словами, страховку нужно приобретать, четко представляя, что вы покупаете, а не приобретать кота в мешке. Убедитесь, что даже в случае потери трудоспособности вы не останетесь без пенсии. Также... Если вы желаете защитить свою семью от риска резкого ухудшения финансового положения, оптимально было бы ввести в страховую программу дополнительно защиту от рисков смерти, потери трудоспособности, диагностирования критических заболеваний. Фрагмент полиса смешанного страхования в приложении 13. Основные условия полиса в каждой страховой компании прописываются по-разному. но титульные листы с выкупными суммами для всех компаний похожи. При этом не так важно, в какой форме прописаны условия страхования. Для вас важно перед подписанием полиса еще раз его внимательно изучить на предмет указанных выше моментов и только потом подписывать. А лучше попросить в страховой компании пример полиса и изучить его в спокойной обстановке дома. а потом задать все появившиеся вопросы вашему страховому агенту, финансовому консультанту или иному человеку, который оформляет для вас страховую программу.